Глава 57. Предложение Киру Сатирина я приняла. Ещё ни разу он не давал мне дурных советов. В кабинете у него нам с Кир Армой предложили чай и два вида печенья, но я решила не давать его слабости воли и не достала сладости, что носила с собой. Увлёкшись конфетами, он и про меня забудет. Это, конечно, шутка. К делам Кир относился более чем ответственно. «Кир-Стефания, я весьма высоко ценю ваши сладости и хочу предложить вам следующее. Два с лишним года назад я получил от старшего брата некую сумму на обустройство в качестве помощника архауса и на новую одежду. Брат считает, что я должен одеваться <coughs> заметнее, дороже. У него, знаете ли, своеобразные представления о власти имущих. Так вот, я отказывался, но он решил, что мне необходимо обновить гардероб и так далее». Кирустерина застенчиво улыбнулся. Тратить эту сумму весьма не маленькую на тряпки я не решился. Зато, добавив небольшую сумму, взятую в долг, я выкупил въезд и устроил там небольшую харчевню для средних классов. Год назад выплатил остатки по долгам и почти год собирал некоторую прибыль, вполне, впрочем, скромную. Но меня это устраивало. Сам я не имел времени заниматься делами. Всем руководил старший повар Манжарту. Он закупался, сам решал, что готовить и так далее. Я, возможно, и дальше бы продолжал собирать и откладывать деньги, но город растет. хороших домов не хватает. Недавно два соседних дома выкупили, сделали там приличный ремонт, обновили мебель. Теперь в одном из них весьма дорогая гостиница. Второй сдают в аренду, все 12 съездов. И это совсем не средний класс, и теперь мне предлагают продать съезд. И что вас смущает, Кирустерина? Сумма, вы считаете недостаточной?» «Сумма как раз очень симпатичная. Но братья хорошо научили меня. Деньги не должны лежать. Они должны работать и приносить прибыль». «Ага. И вы решили, что...» «Я решил, что раз я сам не могу заниматься ресторацией, то, возможно, вы захотите взять меня в долю. Разумеется, мы все оформим как положено. Более того, я попрошу Архауса лично скрепить эту сделку. Я, Кир Стефания, помню ваши десерты». Я улыбнулась. Забавно, что мужчина такой лакомка. «Кирустерина, у меня есть время обдумать ваше предложение?» «Разумеется. Кир Стефания, разумеется. Более того, у вас будет на это больше седмицы. Я еще даже не согласился на продажу. Хотя, должен вам сказать, она предлагается на очень выгодных условиях». «Хотя бы ориентировочно, Кирустерина, о какой сумме идет речь?» Я за эту седмицу прикину наши общие финансовые возможности, и когда вы закончите свою сделку, я смогу сказать, что предложу вам за ваши деньги». Кирус назвал сумму, и я поняла, что устраивает меня в данном сотрудничестве. Все. Это примерно 35% к имеющимся у меня деньгам. Если будет оговорено, что Кирус не лезет в управление, то для меня это вполне приемлемо». Кафе «Сладкоежка» заработало на одной из центральных улиц Котенго в самом конце лета. Выкупать здание я не решилась. Оформили стандартную аренду. Новинкой стали уличные столики под огромными полосатыми зонтами, пирожные, которые украшала я сама, и маленькие торты на трех 4 человек, которые можно было заказать на компанию. Заодно посетители учились у официантов, как именно сервируют стол, как разрезать и как подать такую диковинку. Отдельно стоящая стеклянная витрина показывала конфеты, которые продавали на вынос. Увы, Легко решить проблему с доставкой пирожных и тортов по домам пока не получалось. Бумага стоила слишком дорого. Поэтому мы предлагали покупателям или оставлять свои собственные подносы, или брать наши. Можно под залог, на прокат, можно просто купить. А вот мешочки, в которые фасовали конфеты, изготавливали на домники за очень скромные деньги. Хотя и здесь некоторые хозяйки старались сэкономить и присылали служанок со своими мешочками-корзинами. Но моей торговле это не мешало. Недорогое здание на стыке рабочей улицы и окраины пустыря я приобрела в совместную собственность. Здесь не трущобы, скорее, квартал профессиональных рабочих и мастеров. Кондитерский цех и школа поваров будет именно там. А пока, в спешно отремонтированной комнате, я учила несколько человек готовить лакомства. За сохранение тайны сильно не волновалась. Договоры составлял сам Кирустерину. Срок действия у них 10 лет. Не думаю, что все удастся сохранить в тайне такой длительный период, но попробовать стоило. Не стоит равнять маленький, несколько сонный Ригберс с достаточно шумным приморским Котенгу. Нельзя сказать, что дела наши шли плохо, но и какой-то сенсации мы не стали. Слишком часто привозили на кораблях новинки. Люди, пожалуй, даже больше ценили нечто стабильное и привычное. Это не пугало к Сатерину. Он, как и обещал, ни во что не лез и даже не особо вникал. Просто раз в седмицу забирал прибыль, которая в процентном отношении была несколько выше прибыли с его личной харчевни, и пока что был всем доволен. Больше всего мне нравилось, что он не пытался лезть в управление. По сути, Киростерина был даже не компаньоном, а просто инвестором. Меня же скромный доход не пугал, но несколько расстраивал. Хотя, возможно, прошло слишком мало времени. Мешочки с мармеладом я пересылала сестре короля только дважды. Для глазированных шоколадом конфет и зефира было еще слишком жарко. Уверена, что дорогу они бы не перенесли. Еще минимум месяц я и не рискну их отправлять. Но, как бы там ни было, с первой же недели открытия кофейни и кондитерский цех окупались и приносили прибыль. Впереди у меня было светское мероприятие, которое позволит блеснуть моему товару во всей красе. Пятидесятый день священия собирался отмечать Архаус. Дни рождения здесь не праздновали. Зато многие, даже селяне в рейте, отмечали день, когда они проходили обряд освящения в детстве. И, разумеется, я была приглашена сама, а мои повара должны оформить это выдающееся празднество. Было от чего занервничать. Кирус Житерина, который и додумался предложить такой ход Архаусу, был свято убежден: Вы, Кир Стефания, и не с таким справитесь. Я вам очень доверяю.